С помощью отступника Шевалье сделал первый шаг. На втором шаге поддержка была почти не нужна. Третий шаг он сделал уже сам. Он вошёл в убивающую ауру и ощутил, как жар коснулся его. Броня нагрелась, но тело осталось невредимым. Сила пристава. Он попытался вдохнуть, но воздуха не было. Он подавил спазм и заставил себя закрыть рот. Задержав дыхание, Шевалье ударил мечом по плечу бегемота. Удары сверху вниз, примерно такие же, какие наносила Александрия, один за другим. Прицеливаться не получалось, удары попадали несколько не туда, если бы он был в лучшей форме, то попытался бы раз за разом бить в одно и то же место, однако с таким огромным мечом погрешность была значительной. Подумав об этом, шевалье уменьшил меч и шагнул ближе к губителю, ему пришлось закрыть глаза, поскольку вокруг бегемота сверкали молнии. Размер меча стал меньше, а значит, режущая кромка стала настолько же острее, каждый раз лезвие погружалось немного глубже. Он не мог остановиться и не упасть не мог прекратить взмахивать оружием одним и тем же монотонным движением, поскольку боялся, что не сможет снова его поднять, каким бы лёгким он ни был. Его целью была точка, которая показала сплетница — ядро. Бегемот взмахнул лапой, однако шевалье уже сместился и заблокировал удар плоскостью меча. Звук удара был оглушителен, это было не то, от чего защищалась сила пристава, она была избирательной, ненадежной. Но, по крайней мере, она позволяла существовать здесь. Он нашёл в себе силы и следующим взмахом пушка меча нанёс удар в самую глубину раны. Бегемот покачнулся, переступил, и кропотливо прорубленная отметка на его плече оказалась в недосягаемости шевалье. Губитель прекратил излучать жар и переключился на радиацию. Увидев зловещее освещение, герои бросились бежать. О «Облюдок!» — выругался шевалье, издав звук, напоминающий стон рычания, выдыхая из лёгких всё, что там осталось, и жадно втягивая воздух. Что-то пролетело мимо него и прорезало грудь бегемота. Металлическое колесо, тонкое, с двумя торчащими из центра осами. Оно разрезало плоть губителя, словно её там и не было. Изумлённый, не вполне связанно соображающий, с готовыми взорваться от жара лёгкими, шевалье повернулся и увидел Тектона с выдвинутыми копрами, шелкопряд прямо за ним, а также двух новых стражей. Ребёнка белого расиста, которого они подобрали в Бостоне, и мальчушку в белом плаще». Они стояли в дальней части поля боя у храма вместе с девушкой Кейпом в чёрном, которую он не узнал. Его глаза остановились на шелкопрят, окружённый нимбом своей силы, который просто светился, затмевая ауры всех её товарищей. Когда она выступила вперёд, она словно шагнула сквозь занавеску, вот только это была мембрана, сети из отдельных клеток, каждая из которых была снабжена протянутыми наружу отростками, настолько тонкими, что он не смог бы их различить, если бы не вспышки, которые пробегали вдоль по ним, когда она отдавала своим насекомым осознанные приказы. «Второй шанс!» – подумал Шевалье, вспоминая своё вступление в стражи. Когда брали в стражи её, он сомневался, но воспоминания его в собственном вступлении перевесили. Тогда он нуждался в том, чтобы получить второй шанс, как и Ханна. Даже Колин, хотя это случилось намного позднее. Было приятно ощущать это и видеть, к чему это привело. Он знал, что она ещё не прошла весь путь – но явно сделало шаг вперёд. Ещё приятнее было видеть, как плечо бегемота сдвинулось и повисло на тонкой плоской ткани, оружие разрезало рёбра, разорвало пространство, где должно было быть сердце. «Это подойдёт!» Александрия ударила, и лапа отвалилась. Бегемот накренился, поставил оставшуюся лапу на землю и едва не рухнул на голову шевалье. Губитель, излучая радиацию, стоял всего в нескольких метрах. «Я покойник!» Подумал шевалье, не испытывая ни малейшего признака отчаяния, который, казалось бы, должен был чувствовать. Он попытался пошевелиться, поднять меч, но понял, что броня не даёт двигаться. Она была расплавлена, стыки и сочленения стали одним целым, пушка-меч был не в лучшем состоянии, керамическая кромка, которую он снарядил лезвие, выдерживала тепло, но остальная часть оружия потеряла форму. Наиболее горячие части лезвия натекали и скрывали под собой режущий край. Он сконцентрировался и обнаружил, что не может нащупать свою силу, он слишком устал, запал исчез. Заперт в обожжённых металлических обломках, а смерть всего в нескольких шагах. Так всё начиналось, так всё и закончится. Это могло бы стать наилучшим моментом для второго триггер-события. Проскользнула у него мысль. Разумеется, шутка была в том, что нельзя вызывать триггер, пытаясь сделать это нарочно, а значит сама мысль о втором триггере наверняка уже исключила любую его возможность. Правда, сейчас смешно не было. Его сила работала лучше всего на подобных друг-другу вещах. Различия замедляли эффект, вот почему внутри всех трёх орудий, которые он использовал в качестве пушка-меча, стоял одинаковый механизм воспламенения. Сейчас, когда вокруг него вспыхнул бой, он практически потерял способность видеть, поскольку забрало шлем и расплавилось. Он достиг пределов своей выносливости и способности терпеть боль, бегемот создал ударную волну, и сила пристава защитила его, А ботинки, сплавленные из земли, не дали ему упасть. Он потянулся к своей силе, направляя её на броню, но не смог обнаружить ничего подобного или аналогичного. Он искал хоть что-нибудь, всё что угодно — земля, почва, воздух. Где-то посреди этих отчаянных попыток он почувствовал, что его броня распадается на части. Он не желал этого сознательно, не формировал конкретную требовавшую этого мысль, однако его сила действовала по своему усмотрению. Избавленный от брони, он мог двигать оружием. теперь это вряд ли уже меч, лишь груда шлака, но сердце и вина сохранило достаточно прочности. Он заставил его расти до трёх метров, 6 именно благодаря росту, а не какому-то конкретному действию со стороны шевалье, меч достиг раны губителя. Оружие проникло в шрам, который сделала команда шелкопряда настолько близко к ядру, насколько мог прицелиться шевалье. Он заставил его расти до максимально возможной длины, до 9 метров, Голова его задралась вверх, к чёрному чудовищу, которое светилось серебряным светом. Его должно защищать искажение времени и пространства? Значит, используем огонь, чтобы сразиться с огнём. Плоть разделилась, когда лезвие вошло в рану, он положил палец на спусковой крючок, готовый стрелять. Но прежде чем он это сделал, меч коснулся ядра, и всё пошло не так. Его сила внезапно прекратила своё действие, лезвие распалось на три отдельных части, Они выскользнули из раны и упали на землю вокруг него. Бегемот накренился, и его раненая нога ударила шевалье, пригвоздила его к земле. Он почувствовал оглушающий треск нескольких переломанных ребер. Лёжа вверх лицом на земле, способный дышать лишь маленькими судорожными порциями, шевалье уставился в небо, не желая смотреть прямо на разворачивающуюся сцену, даже будь у него такая возможность. Раздался громогласный удар, когда взмах лапы разнёс каменные руки. Сверкая серебряным светом, он возвышался над обороняющимися кейпами, над обожжёнными и убитыми разрядами электричества, над теми, кто угодил в убивающую ауру. Среди них была одна из собакадской гончей, дракон, других он не мог разглядеть среди клубов пыли. В одно мгновение все были обречены в пепел и в расплавленные остатки брони. «Им повезло», — подумал шевалие. Согласно наблюдениям, радиация была концентрирована, ограничена некоторой зоной, направленной так, чтобы поражать тех, кто окажется в 30 метрах от бегемота, а также, чтобы заражать ландшафт и делать его непригодным для жизни. Эти кейпы были достаточно близко, и их смерть могла быть медленной и мучительной. Поражение. Если им повезло, люди в храме были эвакуированы, и кейпы в задней части линии обороны смогут отступить. Земля яростно затряслась, вздыбилась и задымилась, «Бегемот закапывался. Битва закончилась. Шевальеу ставился на плывущий дым высоко в небе, пытаясь вдохнуть, и не вполне понимая, зачем он это делает. Хотя, возможно, благодаря силе пристава он не умрет от радиации. Тянулись долгие секунды, интенсивный землетрясение угасло, воздух по-прежнему был наполнен криками боли и командами кейпов и докторов, которые пытались спасти раненых, отдалённых с трекотом вертолётов, уносящих эвакуированных кейпов». Шевалья наблюдал, как большая часть дыма рассеялась, и ему показалось, что, возможно, он увидел через облака золотистый свет солнца. Нет, не солнце. Это был человек. Сын. Если бы он мог, он бы засмеялся. Слишком поздно. Ты прибыл слишком поздно. Сын снизился почти до уровня земли. Он созерцал поле боя, а его золотые волосы развивались на ветру. Белый комбинезон был измазан здесь и там на рукавах, но в целом казался безукоризненно чистым, почти светился в сумраке. Нет, свечение действительно было настоящим, бледное сияние коснулось шевалье, и он ощутил, что дышать стало легче. Свет достиг всех присутствующих. «Утешительный приз? Капли исцеления? Возможно, помощь против радиации для остальных?» Ему удалось усмехнуться, свет позволил легче приносить боль. «Сейчас он уже почти мог дышать». Он закрыл глаза и ощутил, как слезинка выскользнула из уголка глаза. Возможно, без исцеления слезы не смогли бы появиться. Этого недостаточно, чтобы исправить сломанные кости, повреждения, нанесённые внутренностям. Он открыл глаза, чтобы взглянуть на сына и задать вопрос. Но сына уже не было. Из оставшейся толпы раздались звуки. Вздохи, крики, ликования, удивления. Шевали заставил себя повернуться и посмотрел на луч золотого света, который поднимался из земли за горизонтом. Сын. Он держал в руках бегемота и отпустил губителя, бросил его с высоты сотни метров, затем ударил падающего врага лучом золотого света, словно пригвождая к земле. Между ними вспыхнули молнии бегемота, поразили сына, но герой даже не дёрнулся. Он снова ударил губителя, и на этот раз луч света не исчезал. Сейчас, когда практически все здания были разрушены, ничто не заслонило вид, кроме клубов дыма и пыли, но даже их было недостаточно, чтобы скрыть свет. Повторный толчок сотряс город, усмиряя полевые бури, достигая собравшихся героев в виде сильного порыва разгорячённого воздуха. Несмотря на то, что луч не был направлен вверх, облака дыма и пыли вокруг сына на глазах становились меньше. Шевалец смотрел, не отрываясь, не моргая, и запоздал и начал считать, сколько секунд прошло. 1 2 три, четыре. Бегемот испустил ударную волну, но она была остановлена светом. Подавлена. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Силуэт бегемота забился, когда губитель попытался вырваться из-под потока света, но сын повернул луч, удерживая его на цели. 16 семнадцать, восемнадцать, 19 двадцать, 21 Свет потух. Бегемота не было, лишь груда пыли вздымалась над землёй на пределе их видимости. Сын нырнул за ним, небрежно вздымая землю. И снова сын поднялся над разрушенным ландшафтом города, и снова он держал в руках бегемота, ещё тоньше, чем скелет. С точки наблюдения Шевалье, губитель казался человеком из палочек. Вот только на этот раз движение сопроводила вспышка золотого света, и сын разорвал губителя на две части. Ноги отделились от таза двумя отдельными кусками, и сын уничтожил их ещё одним импульсом золотого света. Порыв ветра, достигший героев, на этот раз был холодным. На краю зрения Шевалье из храма выходили люди, он не уделял им внимания, Если он видел то, что он думал он видел, то ни за что не отведёт взгляда. Бегемот ударил лапой съеющего героя, и ударная волна помогла ему вырваться из схватки сына. Герой полетел за ним в сверкающей сфере света, а Бегемот направил своё падение, создавая в воздухе взрывы, пытаясь подобраться к собравшейся толпе. И Эдолон остановил его фиолетовым силовым полем, протянувшимся через всё небо, твёрдое препятствие, остановившее движение Бегемота до полной неподвижности в воздухе на высоте 30 метров. Единственная невредимая лапа царапнула край. Сын последовал за ним с новым столбом света, и силовое поле мгновенно было разрушено. Бегемот врезался в дорогу, в трёх кварталах от собравшихся у храма героев. Губитель засветился, и на этот свет невозможно было смотреть. С одного взгляда было понятно, что он делал, последнее проявление злобы превращал себя в бомбу. С одного из вертолётов злился поток тьмы, закрывая улицу, где лежал бегемот, Через мгновение губитель был полностью сокрыт. Сын испустил ещё один луч, и тьма была уничтожена, сметена. Силойт губителя мигнул рассыпался, не было взрыва, не было разрушения ландшафта, только очищающий свет. Луч исчез, но его эффект остался в воздухе, отменяя шум, останавливая ветер. Сначала неуверенно, затем все громче толпа начала ликование. Крик победы издавал каждый, у кого хватало дыхания. В окрестности вернулись звуки. Останавливающий эффект света сына спадал, и шевале закрыл глаза, прислушиваясь. На фоне шума вертолётов, отдалённых пожаров, за криками и возгласами обороняющихся кейпов, ему казалось, что он слышит, как вместе с ними ликует весь мир.